Майский заранее навел справки, какое домоуправление обслуживает эту улицу, и назвал шоферу адрес. Когда машина остановилась у здания, где размещалось домоуправление, он попросил Николаева подождать, а сам направился внутрь. Управляющий домами быстро нашел книгу, где имели сведения о жильцах, заинтересовавшего майского дома. Через несколько минут Александр держал список всех молодых мужчин, проживающих во втором подъезде. Его беспокоило только одно — а что, если этот человек там не проживает? Николаева могла его видеть, когда он шел к кому-либо из своих знакомых. Тогда поиск намного усложнится. Старший лейтенант возвратился к машине, и пока они ехали обратно к тому дому, предложил Николаевой свой план действий. Он был прост. Татьяне Мироновне требовалось побыть недалеко от подъезда, понаблюдать за людьми, входящими в подъезд. А вдруг появится и он. Николаева не возвращала. Майский набросал ветровую записку и, вручив ее шоферу, отпустил машину. Они прошли вдоль дома и повернули обратно. И тут Николаева впилась глазами в мужчину на в переходившего улицу. «Вот он!» «Смотрите, через дорогу шагает». Майский взял Николаеву под руку и остановился. «Не ошибаетесь, Татьяна Миронна?» «Да нет, что вы! Я его хорошо запомнила». «Вы подождите меня за углом, я скоро приду». Майский не торопясь, направился за мужчиной. Тот вошел во второй подъезд, Майский за ним. Мужчина поднялся на третий этаж и своим ключом открыл дверь. Оперативнику не составляло большого труда пройти на этаж выше и по дороге взглянуть на номер квартиры. Через несколько минут Майский уже подходил к Николаеву. Все в порядке, Тсена Мироновна. Нам остается решить еще один вопрос. Я не против, улыбнулась молодая женщина. Они подошли к стоянке такси и минут через 20 были уже в управлении. В кабинете Майский пригласил Николаеву присесть, а сам зашел в кабинет Ветрова. Николаевич, друг краба установлен. А кто он? А вот кто. Мужлин Степан Михайлович, 29 лет. Записал его адрес, пожалуйста. Ветров разглядывал запись в протянутом листке и задумчиво проговорил. Думаю, через него сможем выйти на этого краба. Где Николаева? У меня в кабинете. Я хочу показать ей изъятые с места происшествия чемодан и инструменты. Как вы на это смотрите? А что? Пожалуй, ты прав. Возьми ключ, открой шкаф, я тоже зайду к тебе. Только савичи позову. Николаева долго рассматривала содержимое чемодана. При виде финского ножа невольно содрогнулась. Бандиты не для забавы носят. Татьяна Мироновна. — попросил Савич. — Посмотрите внимательно, нет ли среди этих предметов знакомых вам? И, заметив ее удивленный взгляд, уточнил. — Может, вы что-либо из этого видели у своего бывшего мужа или его друзей? Николай бы внимательно рассматривала все, что лежало в чемодане. — Нет, таких штучек у него не видела. Вот только женщина замолчала, словно не решаясь говорить дальше. Эта заминка не прошла мимо внимания Савича, Ветрова и Майского. Савич спросил, что вас вот смущает Татьяна Миронна? «Знаете, глядя вот на эту штуку...» Она взяла в руки фонарь с фотообъективом. «Я вспомнила, что как-то сестра Николаева при мне спросила у него, почему он разобрал фотоаппарат и объектив забрал». Он рассмеялся ответил... «Фотоаппарат уже на свалку надо выбросить, и объектив ему еще послужит для доброго дела». но может, не надо этот разговор связывать с этим фонарем?» «Спасибо, Татьяна Мироновна», — поблагодарил Литров. «Мы, на всякий случай, не обижая человека, его сестру проверим». Больше молодая женщина помочь работникам уголовного розыска ничем не могла, и те распрощались с ней». Майский проводил Николаеву и возвратился в кабинет. Ветров сказал ему, «Ты установи, где проживает сестра Николаева. Как не помнится, она замужем и живет отдельно».